Эпилог. Через два месяца я родила пухлого крепыша, темноволосого, со светлой кожей и карими глазами. Няня Манон стала его крестной, а милая Клара нянькой. Я тоже занималась малышом, в основном кормила его грудью и нянчила ночью. Остальное время я творила свои новые наряды и управляла магазином. Калиан не чаял души в сыне, проводил с ним каждую свободную минуту. Спустя три месяца мой муж уехал в Америку. Хотел воплотить в жизнь свою мечту о собственном ранчо. Разлука с Калианом была для меня горькой. Я уже любила его всем сердцем. Старалась забыться в своем маленьком сыне и работе. Вина господ Сревали была доказана только на втором громком процессе в парижском суде присяжных. Их приговорили к шести месяцам заточения в исправительном доме и штрафу в 20 тысяч франков каждого. Треть штрафа досталась королевской казне, остальные по закону были выданы нам с мадам Рабель, как пострадавшей стороне. Непосредственных исполнителей злодейства, поджога и смертельных угроз в адрес мадам Рабель приговорили к пяти годам каторжных работ. Мой магазинчик процветал. Новые и новые клиентки добавлялись с каждым днем. На деньги, полученные по суду, мы закрыли большую часть займа, полученного из королевской казны. Спустя год популярности модистки ее величества завидовали все торговые дома и модные магазины Парижа и ближайших городов. Я расширила свое дело, открыв новые магазины в Лионе и Руане. Бертран стал моей правой рукой в управлении. Каждый сезон, а именно четыре раза в год, мои модные магазины, просторные, изысканные и ориентированные на разные слои населения, презентовали новую линию одежды. От нижнего белья и блузок до вечерних платьев, рединготов и шляпок. В штате в главном магазинчике на улице Дежуи трудилось более 50 человек, только швей было три дюжины. Через год из Америки наконец вернулся Шаура, заработав приличные деньги как проводник на нескольких экспедициях в лакондонских джунглях. Он вложил деньги в небольшое ранчо по разведению племенных скакунов. Спустя еще год его дело принося хорошие прибыли, увеличилась до целого конезавода. За все эти два года муж только несколько раз приезжал в Париж. За это время я родила еще одного ребенка, маленькую светловолосую девочку Жустину. И Калин наконец уговорил меня уехать с ним в Америку. С нами на другой континент отправилась и моя милая няня. Мои дети относились к Манон как к своей бабушке. Все свои магазины во Франции я доверила Бертрану. Он оказался очень толковым управленцем. Зоэ и Бертран поженились и усыновили малыша Жозефа. Клара жила вместе с ними и нянчила их многочисленных детей, которых каждый год исправно рожала Зоэ. Мадамарабель так и жила на улочке Дежуи и, как совладелица самого крупного моего магазина, могла позволить себе каждую неделю посещать Гранд Опера, которую обожала и часто ужинала в престижных парижских ресторанах. Своё шляпное мастерство она постепенно передавала толковым модисткам, которые работали у меня в магазине. Моя мачеха Жоржетта, вынужденная из-за бедности скромно жить в пригороде, вскоре спилась, превратившись в грязную неухоженную старуху. А её жуткий сынок Натан закончил свои дни в долговой тюрьме, проиграв огромные деньги в карты. В Америке мы с мужем поселились в городке Сан-Антонио в штате Техас, неподалёку от которого располагался конезавод Калиана. Купили для нашего семейства небольшую фазенду на окраине города с садом и двухэтажным особняком в креольском стиле. Я же открыла на центральной улице Сан-Антонио филиал своего парижского магазина, назвав его «Дамская мода из Парижа». Но это уже совсем другая история.